Глава первая. Тьма, тишина. Это ведь уже было Алиедора, правда? Совсем недавно и века назад. В черном кубе Кора Дарби, чьи кости, дочисто обглоданные многоножками, остались валяться. Где? Я не помню, подумала она. Нет, неправда. Спустя какое-то время пришел ответ. Ты просто приказала себе забыть. Он умер в стенах замка Венти, твоего родного замка, где ты родилась и выросла. Ты убила этого варвара и ничуть не жалеешь. Ничуть. Тебе только жаль, что улизнул трехглазый Метхли, и теперь ты даже не можешь пообещать ему месть. Потому что сама пленница, и кто знает, не покажется ли тебе дощатый ящик северянина королевскими покоями по сравнению с этой тюрьмой. Нет, пока что здесь, конечно же, легче, потому что остается осязание. Можно протянуть руку и коснуться пальцами мерно вздымающихся и опускающихся шипов на плече Тхуса. Можно ощутить тепло его тела. Мир не исчез, он здесь. Просто ты в плену. Молчат, давно уже молчат разочаровавшиеся в тебе драконы тьма. Молчат, ну и пусть. Подаренное легко отобрать. А вот новая сила, сила гончей Некрополиса, она с тобой навсегда, что бы ни случилось. И никогда, никогда, никогда ты не окажешься среди толпы распаленных и дурно пахнущих бродяг или наемников или любых иных, лапающих тебя и пытающихся стащить одежду. Побитая собака не повторится. Лидора. Тхус, как всегда почувствовал, как на нее накатывают злоба и ненависть. Чего тебе? Не растрачивай себя понапрасну. Она вздохнула. Не буду. Но эти твои ноори, имевшие глупость захватить нас в плен, они еще наплачутся. Вот уж на кого я растрачу себя с особенным удовольствием. Негромкий смешок. Мудрые Алейдора предпочтут сохранить тебя нерастраченной, если я хоть что-нибудь понимаю в происходящем. А что ты в нем понимаешь? Что они с нами сделают? Вернее, попытаются сделать, потому что я... Алли! перебил ее неведомый Тхус с настойчивой фамильярностью сокращая ее имя совсем по-домашнему. «Не советую недооценивать мудрых. Во-первых, ты видела, на что способны наши пленители, а мудрые могущественнее их, значительно. А во-вторых?» «Во-вторых, ты пьешь обычную воду, а не эликсиры Некрополиса. Та трава, что делала тебя гончей, ее в твоих жилах все меньше и меньше». Рано или поздно ее не станет совсем, а Мэтр Ксар рядом не окажется. Это ты к чему? К тому, что нам уже приходилось спасать одну гончую, оказавшуюся без своего походного аптекариума. Высокоучёный Мэтр Ксар. Этот старикан сухой, словно щепка, весь сумочками увешанный. Всех-то ты уже знаешь. Да, именно он. Ему довелось выручать твою бывшую товарку, Стайни. Никогда такой не слышала, отрезала Алиедора. Не спорю. Едва ли мастера смерти ставили тебя в известность о всех своих делах, если не сказать делишках. Так вот, эликсиры то кончаются, в жилах у тебя их не прибавляется. Конечно, ты не теряла столько крови, сколько стайни, вшитые скляницы смогут какое-то время поддерживать баланс, но время уходит. Алиедора усмехнулась про себя. Да всех эликсиров ее лишили. Но плохо же Тхус думает о хозяевах некрополиса, если полагает, что лучшее их творение можно сравнить с какой-то там рядовой гончей обычным мясом, каких действительно можно наделать сколько угодно. Хватило бы только сна добить, да были бы свободны понимающие в этом деле мастера. Ты должна продержаться. Теперь в голосе Терна слышалась настоящая тревога. Прости меня, я не сразу подумал об этом и... И что? Что изменилось бы? Негромкая усмешка. Ты права. Но быть может, это значит, что нам надо попытаться выбраться отсюда пораньше. Прямо сейчас? Прямо сейчас еще не могу. Вздохнул в темноте Тхус. Не собрался еще с силами. Я буду готова, как только ты скажешь. Нас засунули в такое место, откуда так просто не выберешься. Ломать придется непростые замки. А какие? Ясно ведь, что магические. Не только. Тхус трудно шевельнулся. А Лейдори почудилась, она ощущает волну, прокатившуюся по его телу боли. Магия, да, она, конечно. Но не только. А что? Говори толком, Тхус, говори толком. Меня в Некрополисе учили докладывать четко, коротко и исключительно по делу. Я не уверен, что наша темница в пределах известного тебе мира семи зверей. Что? Растерялась Алиедора. Невидимый Тхус снова завозился в темноте, устраиваясь поудобнее. Гончую теперь уже отчетливо накрыла волной чужой боли. Тёрн не выдал себя ни единым звуком, но Алиедора давно уже умела слышать не только ушами. Она сжала зубы. Если гончая хочет выжить и победить, она имеет право на одно единственное — на безжалостность. Прояви слабость один раз с достойным... И в следующий раз рука дрогнет уже словно сама собой, только уже пощадив недостойного, что, в свою очередь, приведет, понятно к чему. И потому Алиэдора не пошевелилась, не подсела к товарищу по несчастью, не положила руку на плечо, вытягивая чужую боль и обращая в собственную. Так и осталось сидеть, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Сидеть и повторять про себя всю ту же извечную мантру узника «Они оставили меня в живых», «Значит, я для чего-то им нужна. А раз нужна, то мы еще побарахтаемся». Невольно она сощурилась, словно прицеливаясь. Мышцы напряглись и вновь обмякли. Да, она не пьет эликсиры, но если правы те силы, что видели в ней нечто большее, чем простую смертную, она должна выдержать и это. «Скорее всего, то место, где мы сейчас, не в пределах Райлига». После паузы повторил Терн. Слова явно отдались ему с усилием. «Магия позволяет...» «А смысл?» Алейдора не удержалась, чтобы не пожать плечами, пусть даже и в полной темноте. Все равно у этой темницы, как и у самого простого подземелья, есть дверь и есть замок, значит, их можно сломать». «Если ты их и сломаешь», — усмехнулся Тёрн, «то за дверью окажется совсем не то, что ты ожидаешь, не корабельный трюма. а...» что? «Пустота, Алиэдора! Пустая пустота, как сказал бы мой учитель!» «Неужели пустота бывает полной?» «Разумеется!» — в темноте послышался сдавленный смешок. «Ты даже не представляешь, чего только не встретишь в, казалось бы, совершенно пустом месте!» «Например?» «Например, тебе?» — спокойно ответил Тхус, и Алейдора закусила губу. Он пытается ее разговорить, заставить вспоминать, сделаться слабой. Никогда. Нет, ни за что. Она не для того дралась и убивала, не для того терпела острые ланцеты мастеров Некрополиса, чтобы теперь размякнуть и проиграть. Гончие не проигрывают. «Ты переводишь разговор», — холодно сказала Алидора, отодвигаясь от товарища по несчастью. «Во-первых, ни в каком пустом месте я не была». «Меня захватили там же, где и тебя, на обычной земле под обычным небом. Какая тут еще пустота? Играешь словами, Тхус?» «Отнюдь», — немедленно возразил Тёрн. «Если рассматривать мир как вместилище для наделенных даром магии, он почти пуст». «Мне неинтересно», — подумала она. «Нам надо выбираться из заключения, а он болтает о какой-то ерунде». «Короче, Тхус», — отрезала Гонча, — «мы что, не в нашем мире?» Именно. И тропа открыта только Роллой и Фериальву. Они такие могучие волшебники? Ты даже не представляешь себе, насколько. Почему же эти мудрые еще не завоевали весь мир? Потому что он им не нужен. Разве это так трудно понять? Алейдора осеклась. Они скрываются, подумав, сказала она, наконец, в душе досадуя, что ловкий Тхус все-таки втянул ее в разговор. Раскрываются, значит боятся. Разбояться, значит есть причина. Если есть причина, то ее надо устранить, тогда исчезнет и страх. Ты даже не представляешь, насколько право, с неподдельным жаром вдруг произнес Тхус. Ты даже не представляешь. Мудрые действительно живут в вечном страхе. Даже нет, не в страхе, в ужасе. Все их существование это отыскание угроз, мыслимых и немыслимых. «Отыскание и противодействие». «Кто сидит и прячется?» — фыркнула Алейдора, «Тот проиграет. Он обречен. Надо наступать, так меня учил Кор Дарби. Я с ним согласна». Кордарби? недоуменно переспросил Тхус, и Гончая тотчас с досадой прикусила язык. Она как-то упомянула, что побывала в Кубе у северных варваров, но в иные подробности не вдавалась. Алейдора помедлила. Все, что она скажет, может быть обращено против нее, Так учили в Некрополисе, и с этим она была совершенно согласна. «Предводитель северян», — коротко бросила она. «Примимое сочувствие», — после паузы осторожно проговорил Тёрн. «Я знаю, кто они такие, кому поклоняются и какие приносят жертвы. Про их куб. Мой учитель называл это вместилищем, тоже довелось слыхать». «Что же они с тобой сделали, Алейдор? Что же они с тобой сделали?» Он не лгал, проклятие. Таким голосом не лгут. Или как раз нет, как раз таким и лгут, такое используют, чтобы втереться в доверие. Гончая сжала зубы. Отсюда не выбраться, помни, если размякнешь и начнешь рыдать наши шипастом плече. «Да», — как можно скорее и равнодушнее сказала она. «Я была у варваров. Ничего особенного». Некрополис бы их изрубил, как кухарка флаки для осенней трапезы. «Они поклоняются некоему божеству», — начал Тёрн. «Белому дракону», — перебила Алеидора. «Язычники, коим неведом свет истинной веры. Что с них возьмешь. Последнее было сказано, само собой, не просто так. «Они приносят ему кровавые жертвы, и не просто жертвы». «Как и все дикие племена». «Выучила в Некрополисе Алиэдора?» «Да». «Что они с тобой делали? Как ты там оказалась? Захватили в плен?» «Это не твоё дело, любознательный Тхус. Я выжила. Этого достаточно. Давай поговорим о том, как станем отсюда выбираться». Короткий смешок. «Иногда лучше подождать, пока тюремщики сами отопрут твой замок, Али». «Не верю», — фыркнула Алиэдора. Тюремщики отпирают дверь тогда, когда это нужно им, а не тебе. И потом, я так и не поняла насчет иного мира. Мудрые всегда отличались большим умением играть с бытийными планами. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю, — оскорбилась Элидора. Не считай гончих тупыми убийцами, Тёрн. Я был бы последним, поверившим в такое. Помнишь, я говорил о гончей которую нам, нашему Кервану, довелось спасать в самом начале? Провалами памяти не страдаю. Но я ведь уже сказала, ничего о ней не знаю. Я была лучшей из лучших терн. Такие, как я, не должны применять себя знаниями о рядовых, исполняющих приказы. Ты самонадеян. С оттенком осуждения заметил Тхус. Какая есть. Равнодушно отозвалась Леидора. Сокамерников, как и родители, не выбирают. Тебе придется смириться с моим самонадеянным соседством. Я очень рад нашему соседству. «Жаль только...» «Что?» «Что такая сила из твоей самонадеянности не послужит тому, чему должна послужить». «Это ты мне укажешь, что ли, чему или кому служить?» ухмыльнулась узница. «Нет, не я, но...» «Отделываешься пустыми словесами, Дхус? Мол, жизнь подскажет, судьба направит? Ерунда. В Некрополисе правильно говорили, что нет никакой жизни и нет никакой судьбы, а только то есть, что ты сам сотворил». Я говорю то же самое. А твоя сила? Твоя сила должна защищать и оберегать. Тьфу, хватит с меня красивых сказок, Тхус. Поговорим лучше о том, что станем делать, когда, как ты сказал, тюремщики сами откроют замок. Что мы увидим? Что увидим? Эхом откликнулся Тхус, и Алиедоре показалось, что в темноте его глаза вспыхнули алым. Увидим, скорее всего, западную гавань Смарагда, Виэса белые башни над аквамариновым морем розоватые стены такого камня больше нет нигде в пределах райлига над входом в бухту нависают огромные полукруглые рандели в темных бойницах всегда наготове метательные орудия За портом город вернее по вашим людским меркам городок там нет сточных канав нечистоты не текут по улицам там замощен даже самый мелкий проулок подумаешь, Ревниво перебила Тхуса Алиедора. «В Некрополисе тоже нет сточных канав. И там тоже ничего нигде не течет. Нечего зря похваляться». Тхус негромко усмехнулся. «Бросаешься защищать Некрополис? Ему это не требуется, поверь. Я знаю, о чем говорю. Могу даже назвать кое-кого из мастеров, с кем довелось столкнуться, скажем так». «Вот даже как? И с кем же именно?» «Скажем, мастер Лотариус». «О, вздрогнула, несмотря на всю выдержку. Тебе он ведь тоже знаком?» «Не твое дело. Откуда он может знать Лотариуса? Что за странная игра? Нет-нет, ему ничего из нее не вытянуть. Не стоит начинать дорогу к трону Некрополиса с постыдных признаний». «Не мое так не мое». Тхус явно не желал спорить. «Но вообще-то поговорить о стране Мастеров Смерти я бы не отказался». Кажется, ты начал рассказывать о Гаване Виеса, напомнила гончая. Это, я бы сказала сейчас куда важнее. Везут нас именно туда, если, конечно, ты не ошибся. Не ошибся. В городке нет ни трущоб, ни богатых кварталов, потому что нас мара, где нет ни богатых, ни бедных. Все равны. Отличаются личными способностями и заслугами, но не родовитостью или накопленным золотом. Алиедора презрительно фыркнула. С этим она уже сталкивалась. В Некрополисе, где аристократия отсутствовала как таковая. Ничего, это она исправит, как только вырвется отсюда и займет достойное ее положение среди мастеров. А в том, что она вырвется, Алейдора не сомневалась. Время шло, эликсира она не употребляла, однако урона в силах не чувствовала. Атхус все говорил и говорил, и гончая, словно на него видела все это. Неправдоподобные чистые улочки — Невиданные на севере деревья и лианы с яркими цветами, более похожими на птиц и птиц, больше похожих на цветы. Стены не нависают, не давят путника. Напротив, сплетенные из одного лишь каменного кружева, они словно подхватывают оказавшегося в весе, помогая сбросить груз и усталость дороги. Резные раковины, поднимающиеся над островерхими крышами, словно ладони, собирают легкие ветра, направляя их по нешироким улочкам, и заставляя сметать в море пыль и мелкий ссор. На восток из городка убегает дорога. мощенный белыми плитами тракт, главный тракт острова. Он тянется вдоль хрустальной, самой большой реки острова, хотя правильнее будет сказать речки, по меркам что Миодора, что Долье. А еще дальше на восток горы. Их пики острые словно копья и покрыты вечными снегами, хотя горы куда ниже тех же Риарских. Высоко в горах стоит башня, тонкое лезвие, вонзенное в податливое небо. Черная блестящая сталь, сваренная в подземных пещерах оружейников, где рождаются лучшие мечи этого мира. Это башня Затмений, одна из шести цитаделей, возведенных мудрыми, магами-правителями зачарованного острова. Когда-то хозяева Смарагда владели также и Луалом, соседним куда большим островом. Но оттуда пришлось бежать, когда на зеленых берегах высадились первые отряды людей. На Луале остались три башни – пространств, звезд и глубин. Туда до сих пор втайне пробираются отряды со Смарагда. Башни сами по себе – могучие артефакты, которые не разобрать и не перенести на новое место. На Смарагде таких башен тоже три. Облицованная березой башня океанов на крайней южной оконечности острова, темно синяя с разбросанными по поверхности золотистыми искрами башня полуночи на крайнем севере и, наконец, самое главное – Уже упоминавшаяся башня затмений в горах, черная как первородная тьма. Башня затмений! Тихо плыли слова Тхуса, завораживая и увлекая за собой. Черный камень, который не камень, и черная сталь, которая не сталь. Сваренные в тиглях из расплавленного нечто, но не спрашивай, какие элементы земные дали начало этому материалу. В этой башне решается судьба Смарагда. А порой, мне кажется, и куда больше, чем одного лишь Смарагда. «Нас везут туда?» Невольно гончая поддавалась развернутому перед ней видению. «Именно. Ничего другого я не жду. Раз мудрые отправили за нами лучшую пару своих ищеек, нас ждет именно Башня Затмений, место, где магия Смарагда наиболее сильна, почти неодолима». «А твоя? Разве твое волшебство какое-то другое?» Хус вновь усмехнулся. Все вместе, Алиэдора, все вместе. В чем-то такое же. Ему меня учили с малолетства, как только обнаружились какие-то способности, но в чем-то и совершенно иное, освоенное самим. Самим? Или у тебя был учитель? Нет, Али не было. Ролле мой наставник в прошлом, однако он учил меня именно что магии Смарагда». Марагда. Все остальное я брал сам, а учителя... Однажды я встретил такого в заповедных лесах на севере Смарагда. Я был совсем молод, искал истину. А он ответил мне, что единственная истина в постижении своего собственного бессмертия. В нахождении путей обмануть костлявую, забыть обо всем, Ничего не желать, ни о чем не жалеть, ни к чему не стремиться. И все это ради того, чтобы сделаться призраком после своей телесной гибели. Тогда я был совсем юн, о многом даже не задумывался. Например, о том, как этот человек, не оре обычный человек, как и ты, попал на зачарованный остров. Сюда ведь дорога открыта только избранным. Сам того не желая, он научил меня многому, но совсем не тому, о чем ты думаешь. «А откуда ж это тогда взялось?» — не отставал Алиэдора. «Нам с тобой, Тхус, драться плечом к плечу до самого конца, так что я должна знать». «Ты или твой Некрополис?» — проницательно заметил Тёрн. «Сейчас я и только я», — не смутилась Алиедора. «Ну так что?» «Это называется школой беззвучной арфы», — ответил Тхус, немного помедлив, но без тени недовольства в голосе. «Суть в том, чтобы заставить звучать твою собственную музыку» заставить ее звучать очень и очень громко и это все фыркнула Алейдора. ох наслушалась я таких вот пустых словес твою собственную музыку какую-то выдумали которую еще и заставлять звучать надо я неправильно сказал повинился терн магия такая вещь что коль станешь заставлять ничего не добьешься просто в каждом из нас у кого-то громче у кого-то тише звучит великая музыка Песня творения. Она может быть прекрасной или страшной. Может литься нежно и чисто, или взорваться предсмертным воплем. Но она есть. У каждого, Алейдора, у каждого. И что же? Алейдора сжала кулаки. Каждый может сделать эту музыку слышимой. Она ждала сакраментального «да, только надо», и потом какое-нибудь набившее оскомину переложение прекраснодушных словес «фрашла мини». «Потому что все они, паладины добра и света, на удивление скучны и однообразны». «Нет, не каждый», — спокойно ответил Тхус, и Алиэдори на миг показалось, что ее товарищ по несчастью каким-то образом прочел ее мысли. «Если бы смог каждый, мир Алли, в один миг стал бы кровавым пожарищем. Представь себе, все несчастные, обиженные, оскорбленные, обделенные, бедные». Все решительно все кинулись вдруг сводить счеты, да еще при помощи могущественной магии. Решительно все? Алидора сама бросилась в наступление. Вот прямо такие все все все от мало до велика и стар и млад. Цепляешься к словам? Констатировал Тхус. Нет, конечно, все все все не кинутся. «Всегда достанет тех, кто напротив собой закроет слабого, погибнет, выталкивая детей из огня или спасает тонущих стариков, но...» «Но большинство-то, оказывается, не такие, как надо», — не унималась Гонча. «Тьфу, Тхус, и ты туда же. Мастера смерти куда честнее». «Большинство не не такие», — вздохнул Тхус. «Они просто еще не выросли. Они как дети, понимаешь?» «Опять мы с тобой не о том». Алейдора уже корила себя, что ввязалась в очередной бесполезный спор. «Можешь меня научить своей магии? Вот прямо сейчас, чтобы, когда замки отопрут, я бы...» «Нет, не могу». «Тогда и время терять незачем. Мне про твое чародейство, Терн, интересно. Очень интересно. Но сперва неплохо бы из темницы выбраться. Говори дальше про башню затмений, про мудрых. Кто такие и сколько их, на что способны». Ты же видела моего бывшего наставника Роллы. Ты видела его в деле. А мудрым доступно куда больше, не говоря уже о трех великих мудрых. Великие мудрые? Это еще кто такие? О, -о, о! Терн пошевелился рядом с ней в темноте. Великие мудрые, три в прошлом великие чародейки и провидцы народа Ноори. Все они принесли себя в жертву ради того, чтобы жили остальные. Их сила не смогла расточиться, они остались призраками, обитателями глубоких и никому неведомых подземелий в башне затмений. «То есть они правят?» — деловито осведомилась Алиедора. «Командуют остальными мудрыми?» «Нет, они советуют. Смарагд не тирания. Эти три чародейки, даже имена их ныне неведомы, потому что они не желали никакой славы или почестей». «Что же они совершили?» Тёрн тяжело усмехнулся. «Они трижды спасали народ на Оре, когда те или иные силы, могуществом много превосходящие и все прочее, покушались на его бытие». «Эквитиеват, это как? А попроще?» Прорывалась гниль. Из ниоткуда возникало проклятое дитя. Каждый раз в ином обличье, наделенное разными силами из разных, как утверждалось, источников. Насчет последнего не уверен, может, и неправда. Существование Наори всякий раз висело на волоске, потребовались огромные усилия и жертвы, но народ уцелел. Сами небесные духи, преклоняясь перед их жертвенностью, наделили их плотью из звезд ночного сияния. Так они и живут с тех пор, не покидая пределов башни затмений, хотя сначала еще и башни-то самой не было, давая советы надежду всякому, кто печется о судьбе народа Наори. Славно, славно. — протянула Алиэдора. — Звездные призраки. Ха! Красивые сказки, и складно ты их сказываешь. Любишь это точить одним словом. Все хватит. Описывай башню. Входы, выходы, окна. все, что помнишь. — Я никогда там не бывал, Алиэдор. Гончая не выдержала. От души врезала кулаком по доскам пола. — Толку с тебя, Тхус? Столько разговоров, а потом, оказывается, никогда не бывал, ничего не знаю... Как ты вообще собираешься выпутываться из этой истории? Вот все. Больше ни слова не скажу, пока от тебя не услышу хоть чего-то отдельного. Ты следила за мной. Немало не растерявшись, начал Терн. Скажи, пожалуйста, что ты заметила? Что я могла заметить? Твоих спутников? Алхимика Сидху эту, как ее? Позор для настоящих гончих Стайни? Гнома с мечом? Все правильно. И больше ничего. Или, вернее, больше никого? Ну как же, протянула Алиедора. Заметила? Еще одно милейшее создание, не знаю только, как его прозывают. На вид девчонка малолетка, а на самом деле ходячий сосуд с гнилью, таскается за вашим отрядом как привязанная, но никогда не подходит достаточно близко. Видела я ее, как же, конечно. Неужто думал, я такое упущу? Если попустила, в некрополисе давно бы сдали на зомбирование. Эту девочку зовут Мелли. Она дитя Гнили, рыцари Ордена Солнца, или, вернее, Ордена Гидры каким-то образом сохранили ей жизнь. Когда я угодил к ним в крепость, они попытались заставить меня говорить с помощью этой несчастной. У них ничего не получилось, зато магия открыла дорогу в подземелье некой сущности сына листа, как я это понимаю, и от моих пленителей ничего не осталось. Мне удалось бежать. Мелли потащилась за мною следом. Наверное, просто потому, что натравить на меня ее успели, а прочесть снимающая притраву я уже нет. Так вот, Мелли следует за мной, как прикованная, Моря и океаны ее не остановят. «По дну пойдет, что ли?» — не выдержала Алиэдора. «По дну слишком долго выйдет», — без тени усмешки заметил Тхус. «Нет, скорее уж прицепится к какому-нибудь кораблю. Не завидую я тогда его команде, если честно. Сожрет? деловито осведомилась гончая. «Не уверен», — замялся Тёрн. «Но кошмары, болезни, постоянный ужас. Это точно». «Перетерпеть можно», — Алиэдора осталась равнодушна. «Дальше, Тхус, дальше. Как это чудовище может нам помочь?» Тхус негромко рассмеялся. «Мудрые верят в пришествие рокового дитя. По разным системам гадания и предсказаний И могут быть и ты, и я, и Мелли. Она, скорее всего. И опять же, если мудрые попытаются применить к этой несчастной силу, им придется солоно. Очень солоно. Ну вот, наконец-то хоть что-то дельное. Значит, Мели устроит мудрым заварушку, во время которой мы и скроемся. Что ж, неплохой план не хуже других. Нам не потребуется скрываться, Алидора уверяю тебя. Напротив, «Мудрые станут на коленях умолять нас помочь им совладать с чудовищем». «Она настолько сильна, эта Мелли?» «Очень, Алли». «Не называй меня так». «Почему?» «Я не Алли, я Гончая, лучшая из всех». «Хорошо», — не стал спорить Тхус. «Так вот, о Гончая, лучшая из всех, Мелли сильна невероятно, так же сильна, как набравшая ход лавина в зимних горах, Я видел, я знаю. Значит, мудрые сами снимут с нас цепи. В точку, Алли. Ой, извини, Гончая. И нам ничего не надо делать? Подозрительно осведомилась Леидора. Чародеи, они, знаешь ли, такие. Ждешь от них одного, а получаешь... Она поежилась, вспомнив трехглазого Метхли. Нет, от чего же? Ты права, чародеи, превысив некий предел силы, начинают мыслить. Странно. «Если мудрые не разглядят в мелье угрозы, если не обратятся к нам с просьбой о помощи...» Он помедлил, словно на что-то решаясь. «Мы? Мы просто сбежим. Драться совсем с сморагдом у меня нет никакого желания. Я никому не хочу зла, даже нашим пленителям». «Слабак», — презрительно подумала Алеидора. «Вот потому-то ты и проигрываешь. Вот потому-то тебя и предадут все, кто только можно». «Потому что люди идут за силой и только за ней. Больше ни за чем». «А ты?» — вдруг спросила она себя. «Ты его тоже предашь? Оставишь при первой возможности?» «Разумеется», — пожала она плечами. «Это путь гончий. Это путь некрополиса. Ты должна побеждать, а не распускать нюни». Нет, все всё-таки нет. Это хорошо для мяса, для таких, как это провалившееся стаяние или даже для обычных гончих». Алейдора особенная, избранная, единственная, потому и стала таковой, что всегда шла собственным путем. Ох. Она откинулась, прижимаясь затылком к шаршавым доскам. «Ты чего-то не договариваешь, Тхус? Сперва наплел про замки, про какие-то иные бытийные планы. Уж не от того ли, что не желаешь проливать кровь бывшего наставника? И потом, что мудрые сами не просто подарят нам свободу, но еще и упрашивать станут выступить вместе с ними?» Врёшь, прекраснодушный душный тхус. Боишься моей силы, тебе страшно, что я разнесу в дребезги твой драгоценный смаракт, Боишься и врёшь. Разумеется, во спасение, как и все подобные тебе. Признаться даже самим себе у вас не хватает смелости. Хорошо, сказала она наконец. Значит, спасаться нам не нужно, ничего делать не нужно. Просто чуток подождать, пока нас не усадят за праздничный стол. Я надеюсь, что это будет именно так. «Угу, угу. Будет. Все непременно будет. Но больше ведь он сейчас ничего не скажет, этот шипастый упрямец. Сколько ты думаешь, я продержусь еще без эликсиров? Ты ведь с этого начинал, правда, Тхус? И как же, по-твоему, я должна ждать обещанной тобою благости?» «Ты не теряла много крови», — тут же откликнулся Тёрн. Стая когда мы ее подобрали, почти умирала». Ситханнес всадила в нее четыре неандерксазикс четыре иглы до сердца знаешь что это такое о гончее знала четыре невозможно даже после одной не выживают. А вот гончие, или вернее сказать бывшая гончая по имени стая не выжила Алиедора вдруг ощутила как у нее начинает кружиться голова Что такое игла до сердца она помнила Мастер лотариус об этом говорил, И неоднократно. Помнила и то, что уцелеть после этого заклятия невозможно, если только не отобьешь. Правившие в Некрополисе ревниво следили за успехами боевой магии и всех остальных ведомых имраз, племен и государств. Отбить неандерксазикс можно, но для этого гончей следовало быть почти Алиэдорой. Так, очень интересно. И, несомненно, это очень заинтересовало бы мастеров. Она не могла выжить. «Ты видела своими глазами?» «Она не могла выжить!» – заорал Алейдора, стискивая кулаки. «Если она не отдала концы сразу же, значит, была накачана эликсирами, да такими, что даже мне о них и подумать страшно». Ерунда, не поверил Тхус. «Ей просто повезло. Невероятно, невообразимо. Но повезло. Ну и я вовремя оказался рядом. И потом, когда мы доставили ее к метру к Сарберусу, он ничего не...» Да и дальше она вполне оправилась. «Ом Прокреатор, ну какой же терн болван А туда же лезет в паладины со своей беззвучной арфой. «Тхус Тёрн!» постаралась, чтобы это прозвучало как можно холоднее и суше. «Можешь мне не верить, но после иглы до сердца не выживают. Если эта бывшая гончая сумела еще и куда-то уползти, получив не одну, но четыре, это значит, ее к этому специально готовили». «Значит, влили такие эликсиры, что удержали ее на самой грани смерти». «Ну и что?» — пожал плечами Тёрн. «Может, и влили. Какое это теперь имеет значение? Она больше не гончая Некрополиса. Склянки с отравой из нее вырезаны, спасибо все тому же Мэтрук Сарберусу». «Нет, все болван». «Эти эликсиры?» — постаралась сдержаться Алеидора. «Не получала, насколько мне известно, ни одна гончая, я в том числе» меня, да и других, учили отбивать это заклятие, учили, несмотря на то, что способных на такое раз-два и все. Пропустить иглу до сердца означало умереть, стать сырьем для зомбирования и никакие ухищрения алхимиков некрополиса тут помочь не могли. А если твоя распрекрасная стая не выдержала четыре таких иголочки, значит она вся, до кончиков пальцев, сделалась таким вот эликсиром с одной единственной целью – пережить заклинание ситхи. «Если бы в Некрополисе создали простую и надежную защиту против Неандерксазикс, можешь не сомневаться, он сыскался бы в венах каждой гончей». «Ну и что ты хочешь сказать, Алиэдор?» Она злоусмехнулась, сверля взглядом окружающую тьму. «А то, дорогой мой паладин, что все это с самого начала было задумано в Некрополисе. все с самого начала». «И они?» Терн не скрывал иронии. Отправили особую, накачанную специальным эликсиром гончую? Именно. Но что же это за эликсир, и почему его нельзя было дать, как ты говоришь, каждой гончий? Мы встретились в состоянии уже много времени назад, с ней ничего не случилось, она свободна, а трава мастеров смерти ей больше не нужна. Я не понимаю тебя. или Алиедора, ты ошибаешься, и бывший гончий и, и впрем просто очень-очень повезло. «Я не верю в такое везение», — подумала Алиэдора, сохраняя презрительное молчание. «Твою стаю не специально готовили и специально отправили туда. Вот только зачем? И что это за эликсир? Что-то необратимое? Медленно разрушающее все тело? Или... Стоп, что он там говорил насчет Мэтрек Ксарберуса? Что с ней сделал тот алхимик? Что он сделал с...» Слово далось не сразу. «С бывшей гончей». Гончии не бывают бывшими. Когда она станет королевой Некрополиса, это сделается непреложным законом, и никакие посторонние мэтры ничего не смогут изменить. Гончая предательница должна умереть в жутких муках и быть зомбирована. Точка. Очистил ей кровь. Даже во тьме Алиедора уловила как Терн с некоторым недоумением пожал плечами. Вырезал вшитые скляницы с эликсирами. Вылечил ее одним словом. «Ну вот тебе и ответ», — с торжеством бросила Алиедора. «Стая не должна была умереть или переродиться во что-то иное, но твой Ксарберус ее спас. Ну и ты, паладин, конечно, тоже приложил руку. И что же, у тебя не шевельнулись сомнения? Ты же знаешь, что такое игла до сердца?» «Я помогал раненой. Для сомнений это не место и не время». «А потом? Неужели не задумался?» «Нет». Я не оскорбляю своих друзей и спутников пустыми подозрениями. И как это они еще не воткнули тебе нож в спину? удивилась про себя Алиэдора. Это все равно ничего не изменит в наших делах. Упрямо продолжал Тхус. Какие бы планы ни строил Некрополис, они давно рухнули. Стая не свободна от яда. Она больше не гончая, она человек. Алиэдора ничего не ответила. Ты не знаешь мастера Лотариуса, хотелось сказать ей. Ни один его план никогда не был просто планом. Всегда имелось второе, третье, четвертое или даже пятое дно. Всякое дело было лишь частью некоего куда большего предприятия. так Некрополис уже давно тянул руки к тебе, Терн. Или к этой ситхе. Или к вам обоим вместе, подгадав так, что вы окажетесь в одной связке. Хотя ведь и я не получала приказов на что-то решительное. Только следить за тобой и твоим отрядом, ничего больше. Проклятая клетка. Ничего, ничего, дай только мне выбраться на свободу, и я покажу этим Фериальвам и Роулы, что такое гончая Некрополиса. У тебя нет эликсиров и негде восполнить запасы. Ты уверена, что уже стала той самой гончей, что не нуждается ни в какой алхимии? Увидим, посулила алеидора самой себе. Увидим. Я должна.